«Нет, никогда, Уолтер. Я всякий день чувствую, что живу полной жизнью, насколько мне это дано. Что же, значит, вам повезло?» Резко сказал Уолтер Лакет и пристукнул стаканом по стойке. Эвангелий оглянулся однако Уолтер отмахнулся от него. Покатал во рту кубик льда. «У вас ведь свидание назначено, приятель». «Разве нет?» Он попытался улыбнуться, но из-за кубиков смог лишь состроить глуповатую гримасу. «Во всяком случае, было». «Ничего, все обойдется», — сказал Уолтер и выложил на стойку новенькую бумажку в 5 долларов. «Наверное, в карманах его таких было немало». Он расправил на плечах свитер. «Давайте пройдемся, Фрэнк». Мы вышли из бара, миновав рыбаков и Евангелиса, стоявших, наблюдая за игрой под цветным экраном. Тот, что смотрел на нас, так и сидел, глядя в освобожденное нами пространство. «Возвращайтесь, мужики!» сказал, улыбаясь Евангелис, когда мы уже выходили в дверь. Ночной воздух лодочного канала и темной реки Манаскуан оказался холоднее, чем я предполагал. Прохладный, посвежевший после дождя вечер, готов был утолить все людские печали. Снасти яхт позванивали в темноте, ударяясь о металлические мачты. Одинокий эллигический звук. На другом берегу реки светились окна кооперативных домов. — Объясните мне кое-что, ладно? Уолтер глубоко вздохнул, потом выдохнул. Двое молодых чернокожих с удилищами и ведрами с наживкой неторопливо поднимались по сходням красы Мантала Кокинга, готовые к ночным приключениям. В темной рубке стоял, глядя на них, Бен Музакис. «Если смогу!» — согласился я. «Что бы там ни говорил Олкер? ему, похоже, полегчало». «Почему вы перестали писать?» «О, это длинная история, Уолтер!» Я засунул руки в карманы штанов, повернул к моей машине, сделал пару шагов. Я так и думал, так и думал. Конечно, все истории длинны, не правда ли? Раз уж мы подружились, я как-нибудь расскажу вам ее, Уолтер, но не сейчас. Буду рад, Фрэнк, правда. Посижу со стаканчиком, послушаю. У каждого из нас своя история, верно? «Моя довольно проста. Вот и прекрасно. Я люблю простые истории. Удачи, Уолтер. Завтра вам будет лучше. И вам удачи, Фрэнк». Он направился к дальнему краю гравеевой парковки, где стояла его машина, и, отойдя от меня футов на двадцать, почему-то перешел на бег и бежал, пока я не перестал различать его в потемках. Видел только белые шорты да тонкие ноги. Однако и те понемногу выцветали в ночи. Центральный Джерси погрузился в сладкую весеннюю сонливость. На побережье, уходящем на юг, к Томс-Риверу, уже ворковали дискотеки. Значит, время перевалило за 8. От Бангора до мыса Канаверал на улицу ночных городов вышли подметальные машины. Как не старался я поспеть вовремя, С Вики мне не повезло. В фрихолде я остановился и на удачу позвонил ей домой. Никто не ответил. Ложась спать, она отключала телефон. Позвонил в больницу, по номеру, которым пользуются лишь медицинские сестры. Мне он, предположительно, известен не был. Звонить по нему могли только члены семей персонала, да и те лишь в случае особой необходимости обычный номер больницы с замененной нулем последней цифрой. Мне ответил испуганный женский голос, сказавший, что согласно расписанию мисс Арсено сегодня не дежурит. «Что-нибудь срочное?» «Нет, спасибо», — сказал я. Неведомо зачем позвонил к себе домой. Автоответчик щелкнул. Зазвучал мой голос. «Веселый, слушать противно». Я переключился на сообщение и услышал профессионально-распорядительный голос x сообщавший, что мы встретимся завтра утром. Дослушивать до конца я не стал. Повесил трубку. Давно уже, когда наш бассет мистер Тоби погиб, прямо на Хоуингроуд, под колесами машины, даже не потрудившийся остановиться, обливавшаяся слезами x сказала, что хотела бы научиться обращать время вспять. Возвращаться в драгоценные секунды каким-то своим поступкам дабы попробовать улучшить их. И я, копая могилу за росшими у цементной стены форзициями, подумал, да чего же это по-женски оплакивать самый очевидный факт столь безнадежно экстравагантным образом? Зрелость, как я ее понимаю, — это... Умение видеть дурные и странные стороны жизни, осознавать, что такими они и останутся, и жить дальше, опираясь на стороны лучшие. Но ведь сейчас я в точности этого и жаждал, чтобы мне вернули бесценный час. Печальное признание Уолтера отняли слишком много времени, а лучшей стороной жизни их никак уж не назовешь». Какова самая точная единица измерения дружбы?